Мать-убийца Служил солдат в Питере, пять лет. Выпало ему счастье, заработал до 500 рублей денег. Отпросился в отпуск родных повидать. Собрался, помолился Богу и отправился в поход. Долго ли, коротко ли шел, приходит в деревню, куда отдана была его сестра замуж. Пристал у нее в доме, а про себя не сказывает, кто он таков. Пусти, молодица, на постой. — Милости просим, мы таким людям рады. Откуда тебя Господь несет? Иду из Питера. — Ах, батюшка, не ведаешь ли, там служит в солдатах мой родный братец? — В каком полку? Она ему говорит, а сама пристально в него всматривается. Никак думает, это и есть он, да вклепаться боится. Смотрит, а у него на левой щеке малой шов, еще с детства остался. Вишь, ложь его копытом зашибла бросилась к солдату на шею. «Значит, ты, братец родимый мой, зачем ты меня обманываешь?» А из глаз слезы так льются. Солдат признался, пошло гуляние, подчевание. Погостил он у этой сестры целых три дня и отправился на родину. От до родной той деревни, где жили его родители, оставалось верст со сто. Приходит в свою деревню и спрашивает старосту. Ему указали. «Отведи, — говорит, — мне квартиру и просится-то в свою отцовскую избу. старста отвел его прямо туда. Постучал под окошком и говорит, «Эй, хозяева, вот вам постоялец, накормите его и спокой дайте». А дома была одна мать, отца-то не было, уехал куда-то. «От черт их носит!» — отзывает старуха. Солдат вошел в избу, помолился образам и говорит, «Здорово, хозяйка!» Баб молчит. «Дай, родимые, поужинать!» «Жри, что царь даст!» «Вишь, на вас сборы большие, сухари непокупные!» «Нечего делать!» — закусил солдат своими сухариками. «Где ж мне спать лечь? Что в голова положить?» — спрашивает у матери. «Ложись здесь, на шинели, ранец в голова клади. Вишь, государь какие для вас угоди пожаловал, лучше желать нельзя. А сама шельма придет, а под жопой подушка положена». Солдат не вытерпел, разгорелось его сердце, вскочил с своего места, выхватил у нее из-под жопы подушку и говорит, чем тебе на подушке жопой сидеть, лучше я на ней головой лягу. Баба взбесилась, зачала его ругать всячески. Ах ты, сукин сын, у тебя, знать, материть не было, родила тебя кобыла, а ли, сука поганая, проклинает сама себя, не ведающий, что он ей родной сын. — Ладно, — кричит, — пусть муж приедет, я с тобой окаянным по-своему разделаюсь. А солдат разделся, вытащил деньги, пересчитал и спать лег. Только заснул. Баба тотчас схватила острый нож, да прямо ему в сердце. Зарезала сына и обобрала деньги. После запрягла жеребца, свезла убитого на чужую землю и там покинула. А через неделю приезжает к ней дочь, поздоровалась и спрашивает, — А где ж братец? — Какой братец? Дыкон да из полку на побывку домой пришел. Что ты, дочка, в умели? Перекрестись. Да он у меня три дня гостил. Да вот тогда-то к вам пошел. Как услыхала эта баба. Сидит сама не своя. А тут скоро нашли мертвое тело. Стали разыскивать, и оказалось, что это она своего родного сына со свету спровадила. Ну, после того ведомо, что было. Суд дыкнут да кнут да